Глава двадцать пятая. Величие Греции. Полтора века, следующие за поражением Персии, были периодом великого расцвета греческой цивилизации. Хотя за это время Греция была раздираема отчаянной междоусобной борьбой за первенство между Афинами, Спартой и другими государствами. Пелопонесская война с 431 до 404 года до Рождества Христова. а в 338 году до Рождества Христова Греция попала под владычество Македонии, тем не менее греческая культура, творческое и художественное развитие Греции поднялись за это время на такую высоту, что достижение служит светочем для остального человечества на протяжении всей его истории. Во главе этого умственного развития и центром его были Афины. Более 30 лет, с 466 по 428 год до Рождества Христова, Афинами управлял человек выдающийся энергией и широкого умственного кругозора Перикол. Он задался целью снова воздвигнуть город из груды пепла, в которую привели его персы. Величественные развалины, которые даны не составляют славу Афин, являются главным образом свидетельством его усилий. И он не только воссоздал Афины материально, но воссоздал их также и духовно. Он окружал себя не только архитекторами и скульпторами, но и поэтами, драматургами, философами и учителями. Геродот посетил Афины, чтобы прочесть там свою историю. 438 год до Рождества Христова. Анаксагор принес туда начатки научного описания звезд и солнца. Эсхил, Сафокл, Эврипид. Один за другим довели греческую драму до апогея красоты и благородства. Толчок данной умственной жизни Афин Периклам Продолжал действовать и после его смерти, несмотря на то, что к этому времени мирное процветание Греции было нарушено Пелопоннесской войной и началась длительная и опустошительная борьба за гегемонию. Тучи, надвигающиеся на политическом горизонте Греции, не подавляли, а как будто бы еще более усиливали духовное развитие ее граждан. Еще задолго до времен Перикла своеобразная свобода государственного строя Греции выдвинула значение ораторского искусства. Решающий голос оставался не за царём, не за жрецом, но за народным собранием и за народными вождями. Поэтому красноречие и умение убеждать сделались самым драгоценным приобретением общественного деятеля и возникла целая школа, школа софистов, поставившая себе целью обучать молодых людей этому искусству. Но рассуждать можно только тогда, когда есть о чём рассуждать. Поэтому знание не отставало от искусства говорить. Деятельности и соревнования софистов, естественно, вели к тщательному отделыванию стиля, к анализу методов мышления и обоснованию способов суждения. Когда умер Перикл, мыслитель Сократ начинал приобретать известность своей глубокой и беспощадной критикой всякого ошибочно построенного рассуждения, а именно из таких-то неправильных рассуждений и состояло в значительной степени учение софистов. Сократ стоял в центре кружка блестящей молодежи, но в конце концов его присудили к смерти за возбуждение умов. 399 год до Рождества Христова. Согласно достойному обычаю того времени, афиняне приговорили его выпить кубок ядовитого напитка в его собственном доме, в кругу его друзей. Но возбуждение умов не прекратилось. Ученики Сократа продолжали распространять его учение Самый выдающийся из них Платон – 427-347 год до Рождества Христова, вскоре начал преподавать философию в рощи, окружающей академию. Его учение подразделялось на два главных отдела – исследование происхождения и методов человеческого мышления и изучение политических учреждений. Ему принадлежит первая написанная утопия, то есть проект общины не похожий ни на одну из существующих, более совершенный, нежели они. Это указывает на совершенно новую, неслыханную смелость человеческого мышления, которая до того времени без рассуждения принимала общественные традиции и обычаи. Платон же прямо говорил человечеству. Большинство общественных и политических зол, которые вы испытываете, зависят от вас самих. Обладайте лишь мужеством и желанием изменить их. Вы можете жить иначе и более мудро, если только захотите вдуматься и разработать соответствующий план. Вы сами еще не сознаете собственной мощи. Это смелое, возвышенное учение и теперь еще не вполне воспринято обычными средними умами нашей расы. Одно из более ранних произведений Платона «Республика» представляет не иное, как мечту об аристократическом коммунизме. Его последнее незаконченное произведение «Законы» представляет проект организации другого, столь же утопического государства. Эта критика методов мышления и методов управления была продолжена после смерти Платона учеником его Аристотелем. Он учил своих учеников в лицее. Аристотель происходил из города Стагиры в Македонии, и отец его был придворным врачом македонского царя. Одно время Аристотель был преподавателем царского сына Александра, которому суждено было прославиться великими подвигами, о которых будет рассказано ниже. Труды Аристотеля в области методологии мышления возвели науку логики до столь высокого уровня, что выше его она не поднималась в течение 1500 с лишним лет, до тех пор, пока средневековые схоластики не взялись снова за эти древние вопросы. Аристотель не создавал никаких утопий. Он понял, что раньше, чем быть в состоянии управлять собственной судьбой, как учил Платон, человеку необходимо приобрести гораздо больше знаний, гораздо больше точных знаний, чем те, которыми он обладал. Поэтому-то он и начал с того систематического подбора знаний, который мы называем теперь наукой. Он высылал повсюду исследователей собирать факты. Аристотель был отцом естественной науки, он же является и основателем науки политической. Его ученики в лицее исследовали и сравнивали учреждения 158 различных государств. Здесь, в Греции, в IV веке до Рождества Христова, мы находим людей, которых по существу можно было бы считать современными мыслителями. Детские мечтательные методы первобытного мышления сменились дисциплинированным критическим отношением ко всем жизненным вопросам. Чудовищная суеверная символика и изображение богов и сверхъестественных чудовищ, а также все запреты, все темные страхи и благоговения – все задерживающие факторы которые до сих пор тормозили свободную мысль были теперь отброшены зародилась свободная точная систематическая мысль свежий неперутомленный разум этих пришельцев из дебри северных лесов ворвался в тайники храма разливая в них солнечный свет